Двадцать два часа сорок шесть минут. Среди на пути. Знаешь, что я хотел бы найти больше всего? Дорогу домой? Не. Дорогу домой я знаю. И где же она? Может быть, и эта, по которой мы идем сейчас. Может быть, та, параллельная. Но это не важно. Дорога форма пространства, а с ним у меня отношения, ты знаешь, не очень. Чуть лучше у меня со временем. Я его чувствую. И найти нам нужно не дорогу, а путь, форму времен. И вот путь точно приведет нас домой. Через какое-то время мы все будем дома. Мысли Ивана. Да, мысли Ивана идут и идут и идут. А так как время сейчас ускоряется, то есть небольшая надежда, что путь не будет долгим и грустным. В конце концов даже мы с тобой ведь будем потом вспоминать этот путь без восторга, но с благодарностью. Ты же говорил, время замедлилось. Ну сначала замедлилось, а теперь ускоряется, как и положено. И сколько нам осталось до дома? По ощущениям пару часов. Или может быть пару лет? Да, да, я знаю все, что ты скажешь. Я, честно говоря, уже устал от твоих мыслей, Ивана. Я тоже от них устал. Но я кое-что понял, точнее услышал. О! Ты слышишь? Тебя я слышу, даже лучше, чем себя. Хотя я уже перестал различать, где твои мысли, а где мои. Нет, не мысли. Пение слышишь? Опять какая-то непонятная музыка? Нет, это как раз понятная. Иссиняя птичка запела. Слышишь? Ну, птичка как птичка. Это весенняя птичка. Она начинает петь только в начале весны. Что-то я не вижу пока начала весны. Но почему вам всё объяснять-то приходится? Кому нам опять? Городским. Тебе, Соне. Мне иногда кажется, что я единственный в этом городе приехала из деревни. Думаю, Соня с тобой поспорила бы. Да, но все приезжают и делают вид, что они тут всегда жили. А я не делаю вид. Ты не делаешь. Ты и в городе живёшь, как в деревне. Это да, но это надо отдельно рассказывать. Может быть, в новой главе пути, но сейчас я слышу весеннюю музыку и говорю, что скоро будет весна. Даже если пока вокруг снег и мрак. Пока, честно говоря, да. Это в деревне у вас весенняя птичка возвещает весну. Нет, таких птичек у нас в сибирской деревне нет. Это ваша европейская птичка, в смысле, европейская. Ну, с другой стороны Урала. Но у нас таких нет. Что у вас вообще в деревне было-то? Много всего у нас не было, но и многое было. Я Соне постоянно говорю про эту весеннюю птичку, а она тоже не верит. Ну что, с вас городских взять? Ты знаешь, как с нисходительно, но нежно я к вам отношу. Знаю. Ну что, идём к птичке? Идём на звук. Она как мы, хорошо спряталась, но не радоваться весне тоже не может. Но и увидеть себя тоже не даст. Я не расстроюсь, если не увижу её. А я иногда расстраиваюсь. Ну ты да. Нет, я расстраиваюсь из-за того, что некоторые вещи мы никогда не сможем увидеть. А можно только услышать, примерно почувствовать, как эту птичку. Да бог с ней с птичкой. Я тоже думаю, бог с ней. Последние вещи сияющие мы не увидим, но с другой стороны это и хорошо. То есть хорошо и это, потому что они нас ослепили бы и окончательно сбили с пути. Ну так-то мы, конечно, идём как по нотам. Не знаю, у меня слуха нет, но я знаю, что эта птичка повторяет эти аккорды каждый раз перед началом весны. Но ты как всегда не дал мне закончить мысль. Ну закончил уже, пожалуйста. Отсвет последних вещей освещает наш путь. Однажды мы растворимся в сиянии, а пока достаточно отсвета, отзвука. То есть идём на отзвук и на этот отсвет непонятно откуда. Как будто не мы ищем клад, а наоборот, мы и есть клад, и нас ищут с фонариком осторожно. Да. Что-то ты там у себя уже понимаешь, даже почти не пришлось объяснять. Лучший способ поменьше слышать мысли Ивана сразу их понимать. Сам Иван не сказал бы лучше. Так что ты там хотел бы найти больше всего? Квартиру. В смысле, сертификат? Ну какой сертификат? Жилищный? Ну нет, это нереалистично. А так, прикинь. Идёшь, идёшь. Идёшь по лесу и упираешься в дерево, а в нём дверь. Ищешь поблизости ключ, находишь и открываешь, а там квартира. Закладка с квартирой, прикинь? Хмм, mm, сертификат всё же реалистичнее. И ты можешь там жить бесплатно всю жизнь, жить в квартире в лесу, зато ты надежно в ней спрятан, и каждый день на работу ездить. Можно работать и с дома, а если все-таки надо поехать в город? Про поехать в город тоже отдельно потом расскажу. У нас это так называют в город, с большой буквы, когда из Богона едут в Иркутск. Как из квартиры, спрятанной в уральских лесах, каждый день ездить в Москву? Во-первых, можно не каждый день. Я бы, честно говоря, из такой квартиры выходил бы максимум раз в месяц к людям и был бы доволен. Каким людям? Кого ты здесь видишь? Перечисли мне. Когда человек может поговорить сам с собой, он уже не так одинок. Он видит от цвет и слышит от звук. А когда их собирается двое, они уже можно сказать счастливы. Им нормально? А во-вторых, из уральских лесов нам как выбираться? А во-вторых, не такие они уже и уральские. И воздух другой уже. Чувствуешь? Ты сейчас будешь долго мне объяснять, что весной у вас в деревне воздух становится другой, и так вы понимаете, что наступает весна, поэтому да, чувствую. Многие чувствуют тоже, что я, но не хотят признаваться. Вы как будто стесняетесь, что у вас со мной могут быть общие мысли. Хотя, что это такого сказал? Я вообще не хочу сообщить вам что-то особенное. Я всего лишь передаю свои непонятные ощущения от нашего непонятного времени. Это, пожалуй, единственное, что вообще можно передать. Передай мне ещё кника. Допивай. А с ним уже завязывать, кстати. Да ладно. Да. Во-первых, это очень плохой наркотик, а во-вторых, скоро нам потребуется свежая голова, сознание ясное, не раздвоенное и трезвый желудок. О, про желудок вообще молчу. Я съел бы, кажется, целого мамонта. Это возле дома у нас магазин, где хорошая женщина, и мы покупаем там курочку. Перешли на неё в последнее время, представляешь? Когда я прошу самую большую, жирненькую, хорошая женщина говорит: "У вас не курочка будет, а мамонт". И когда Соня потом ходит в серых пижамных штанах с чёрными сердечками, у неё такие ножки хорошие, и я её так люблю, что я не выдерживаю и говорю, что она сама как курочка. И она понимает и соглашается. Соня тоже поняла, что с тобой проще всего соглашаться. А птичка-то, кстати, как называется? Не знаю. Ну, как в деревне вы её называли? Не как. У нас её не было. Это ваша городская, европейская птичка. Давай придумаем ей название. Название может быть сколько угодно, и даже хороших, но настоящее имя появляется в самом конце. То есть когда она доведёт нас до дома, тогда и узнаем, как её звали. У нас вот на даче живёт своя птица. Мы её назвали Элеонора. Сначала мы видели четыре синих яичка в гнезде, а потом застали, как появились птенцы, и она их кормила. Но это имя уже занято, и оно ей не подойдет. Слушай, а что вообще изменилось? Запела птичка и все? Мы увидели выход? Мы изменились? Вокруг такая же тьма, но мы в ней увидели свет. Возможно, мы этот свет себе придумали, но, может быть, придуманный свет выведет к настоящему выходу. Это ведь тоже будет то, чего не может произойти. Но Всё, я понял. Не говори никаких слов больше. Да, я прислушиваюсь к темноте. Ну что, безымянная птичка? Веди. Алло, птичка, ты где? Ха. Спряталась твоя птичка. Ей тоже, наверное, неловко с тобой лететь. Чтобы лучше слышать птичку, надо самим побольше молчать. Ну, слава богу. Ты тоже что-то там у себя понял.